От лица Али. 1 июля, четверг. Крестьян позвонил и пригласил на встречу подписать договор о покупке дома. Меня удивило, что он готов подарить мне 70%. Не думала, что он на такое способен. Конечно, взамен попросил пожить у меня месяц, пока не найдёт другое жильё. Я согласилась. Всё равно живу в Ньюштатене. Его процент дарения спас меня. Денег, которые он попросил, у меня не хватило бы, и в тайном банке такую транзакцию мне бы не одобрили. По договору счёта не могу покупать недвижимость, только в рассрочку на длительный срок. Нужную сумму я взяла из резервных денег ресторана. Теперь хотя бы успокоишь, что есть собственное жильё. Мы быстро подписали все бумаги, и я передала Кристиану деньги. Спасибо. Не думала, что ты на такое способен. За такие деньги от твоего дружка готов на что угодно. Ты о чём? А, это сюрприз, с сарказмом произнёс он. Я думал, тебе сказали. Упс. Да что сказали-то? Думаешь, я подарил тебе большую часть добровольно? Ты даже не родная сестра, чтобы на такое рассчитывать. Не знаю, что сын в тебе нашёл, что так расщедрился. Сочувствую ему. Надеюсь, кто-нибудь разрушит ваши отношения. Как ты, мои? Не трудно сложить Я собирался забрать твой дом, как в то же время жне присылают переписку с Малей, а она твоя подруга. Как ты могла? Уходи, сказала я и подождала, пока он закроет за собой дверь. Обидно слышать такие слова. Через мгновение я опомнилась. Зачем обращать внимание на такого человека, как он, если есть сын, готовый сделать такое даже не для своей родной сестры? Теперь дом принадлежит мне. Я позвонила Малии и решила узнать, не она ли случайно рассказала Сэму про дом. Дом мой. Ура! Теперь можно вздохнуть и отпраздновать. Ты случайно не участвовала в том, что Сэм выкупил большую часть дома? Что? Нет, о таком точно ничего не знала. Ничего себе. Ага. Сэм заплатил этому придурку больше половины. Обалдеть. Аля, я правда ничего не делала. Лишь попросила его помочь надавить на Кристиана, чтобы тот согласился продать дом по реальной цене. Ладно, и за это спасибо. И, кстати, Кристиан догадался, что я участвовала в отправке переписки. Встретимся как-нибудь? Без проблем. Вернулась в замок я в смешанных чувствах. Не хотелось вечно чувствовать должное Сэму и знать, что 70% принадлежат ему. К тому же на душе висел осадок желания сбежать. Как позавчера из ресторана, чтобы Сэм не нашёл меня. Но его поступок смягчил меня. Я знаю, что ты сделал для меня. Спасибо. Это огромная помощь. Не знаю, как отблагодарить. Ты рядом. Вот благодарность. Сэм обнял меня. Нет, правда, такого для меня никто не делал. Всё на самом деле проще. Завтра крестьянин вернёт мне все деньги за что и правда стоит благодарить. Оказывается, что дом изначально принадлежал тебе, но узнал я об этом уже после оплаты. Не переживай, все формальности на мне. Крестьянин пожалеет о том, что всё затеял. Дом твой, и вернём ту часть, которую ты заплатила. Ничего себе, вот урод. Правда, спасибо огромное. Я обняла Сэма, и на душе стало тепло от того, что он готов ради меня делать. После полдника с тортиками и коктейлями мы с Самом решили прогуляться по территории. Зашли в мини-ботанический сад на территории к Павлиным и дошли до знаменитого лабиринта Ньюштейна. Хотим проверить в встретимся ли, пройдя его насквозь. Говорят, можно бродить вечно, если не знаешь, куда свернуть. Разойдясь по обе стороны лабиринта, мы созвонились, чтобы зайти одновременно. Вот сэму заняться нечем. Сейчас со мной в лабиринте ходить. Это так странно, но романтично и подняло настроение. Какое-то время я шла уверенно, не задумываясь над поворотами, вспоминая частый и странный сон. Во сне видела девочку, но никак не могу вспомнить, как видела сон — со стороны или ее глазами. Находилась в похожем лабиринте и пробежала его сквозь буквально за пару минут. В конце меня ждали взрослые, два мальчика постарше меня, образ которых размылся. Один из них подбежал ко мне и радостно произнёс: "Ты поставила рекорд. Мама, смотри, мой рекорд побили". Всё время я шла интуитивно, развязок становилось всё больше. Блуждала некоторое время, пока не почувствовала, как Сэм обнял сзади и поцеловал в шею. "Привет, сладкая". Потерявшись, обрадовавшись, я улыбнулась, обняла его руки, и Сэм повернул мою голову, чтобы поцеловать. "Мне нравятся объятия больше поцелуев". Я так рада, что ты нашёл меня. Ты быстро прошёл лабиринт, удивился сам. Кто кого нашёл? Но я тоже рад, что нашёл тебя 2 месяца назад. Сэм, произнесла я его имя с досадой. Да, не ответив, лишь погладила его по щеке. Сэм лучшее, что случилось со мной за последние годы. Он взял меня за руку и быстро вывел из лабиринта. Хочу научиться стрелять. Что? Зачем тебе? Чтобы уметь. Мало ли что? Никаких мало ли. Ну, пожалуйста, хочу научиться просто так. Ладно, как хочешь. Попрошу Диего с тобой позаниматься. Обрадовавшись, я поцеловала его в щёку, и он смущённо улыбался. Наверное, вы классно проводили тут детство. На самом деле, мы не всегда тут жили. Родился я в провинции Флора. Там, конечно, замок и территория намного меньше. Теперь как дача только большая. А здесь кто правил? Мой дедушка с бабушкой. Как только дедушки не стало, родители переехали сюда, а нас оставили в Флорал под руководством бабули. Она не смогла оставаться в Ньюшне ни одна после потери мужа. А когда родители переехали сюда? В 11 лет, вроде. Нас срочно забрали из Флорал, но по какой причине не помню. А как во Флорал лучше? Расскажи, так интересно. Намного спокойнее. Мы дружили с королевской семьёй из соседней провинции Рейбах, пока нас не забрали сюда. Мама рассказывала, что в тот год наши семьи разругались, и с тех пор мы с ними не общались. Но я всё равно не особо их помню. Кстати, это они изображены на этой карточке.